Очередь продвинулась, больные приятно повеселели, они, особенно те, кто в власти, стояли уже ни во что не веря, ни на что не надеясь, но в них была та же решимость, что и в военных очередях за хлебом. Вдруг все-таки будут давать, вдруг будет чудо. Потому что дома этого чуда и быть не могло, а здесь да. И тут очередь, как говорится, пошла, они пересчитали, и получилось, что если и дальше будет как сегодня, то до конца февраля успею исповедать чуть ли не всех». Вера последних передалась другим, и это значило, что Господу нужны все человеческие жизни, все до одной, а не только жизни праведных и избранных. Боясь, что Господь может передумать, я начал спешить. Писал и стенографировал очень быстро, правда, мне пока хватало так-то никого не торопить. Я по-прежнему и выслушивал, и записывал, что говорили больные дословно, да и нужды в подстегивании не было. Они давно стеснялись, что занимаются только моего времени, стыдились они своих, которые стояли рядом. Подгоняя себя, они переходили то на причитание, то на скороговорку, комкали, замедлялись, иногда теряли нить и вовсе останавливались, возвращались в пять. В них было много кротости и благородства. Каждый, кто исповедовался, больше думал не о себе, а о том, что если кто-то другой не успеет выговориться, не будет записана жизнь, возможно, без Бога более важная, чем его собственная. В них появилась новая вина, и в ней они каялись, просили прощения. По-настоящему они хотели одного — примириться с теми, кто стоял рядом, и тихо уйти. Конечно, старики не подходили на обычную очередь, в них не было радости, что вот я успел прорваться. Они понимали, что жизнь одного — лишь малый кусочек, а выжить, спастись они могут только как целое. Я даже думаю, что они собирались и весь день вот так стояли, не потому что боялись потерять место. Они хотели и себе, и мне, и Богу показать, что это раньше они были отдельными людьми. Людьми и жизнью, и болезнью, отделенными друг от друга. Теперь же они вместе. Теперь они будут всегда вместе, возврата к прошлому нет. Они чтили справедливость, но мне казалось, что если бы кто-то попросил пропустить его вперед, они бы на это пошли, даже не стали бы спрашивать, почему, по какому праву. Они сделались очень хороши, очень ласковые и нежны друг другу, ведь они стояли за любовью, знали, что она одна может спасти и хотели, чтобы в мире ее было больше, чтобы ее хватило на каждого. И сами они тоже были готовы любить. Так продолжалось несколько дней». Все шло хорошо, на редкость хорошо, записывал я теперь куда профессиональнее, у меня появилось много своих секретов и совершенствований, и расшифровывал я тоже быстрее, потому что успевал много, причем даже не очень уставал, а потом как-то вечером, когда я ничего плохого не ждал, даже думать о нем забыл, в меня опять-таки вернулся страх. Я испугался не количества работы, хотя и она сделана была лишь на пятую часть. Я вдруг понял и ужаснулся самому себе тому, что во мне могло прийти в голову, что я поверил, будто у меня хватит любви на всех этих людей, хватит сил всех их полюбить, у меня одного. Я ведь на это подрядился, именно это обещал Господу, а не просто записи их исповедей. Я увидел, как мало во мне любви. Я просто писал, и писал, когда мне было интересно, и когда я слушал, и писал с удовольствием, иногда не очень. Я относился к больным хорошо, сочувствовал им и гордился. Что и те, кто мне был любопытен, и кто нет, для меня равны. Но разве здесь была любовь? И сразу же я понял, что они все, вся очередь, давно знают, что я самозванец, не питать никаких иллюзий насчет того, что во мне нет и не может быть столько любви, что я обычный человек, не лучше и не хуже остальных. И все же они не расходились, по-прежнему день за днем стояли у моей кровати, и я знал, почему они будут вот так стоять, пока не наступит конец. В них до сих пор жила надежда на чудо, ведь Господь мог дать мне эту любовь, Они видели, навсегда он ушел, бросив человека, или еще только уходит, так и как он дальше и дальше от них, и они все дальше и дальше от него, и все равно они стояли у раздачи, веруя, что им достанется хлеб любви. Того хлеба, которым Господь питал человека со времен Адама, но который не сделал человека лучше, столько в нем было зла. В самом деле, что стоило Господу меня обелить? Сделать, чтобы я перестал быть самозванцем? Ведь я и вправду хотел добра. Если же нет, то и без чуда вместе среди своих стоять им было теплее. И потом они уже начали любить друг друга и боялись разрыва. В жизни они теряли чересчур много и часто, чтобы не бояться этого. Как ни странно, но я только теперь понял, насколько по-разному больные я тогда смотрели на мир. Я мечтал их спасти, показав Богу, сколько любви может быть в человеке. То есть он, человек, может, способен полюбить совсем для него далеких и чужих людей, старых, грязных, уродливых стариков. Господь как бы говорил «я, ты решил их оставить, бросить, а я подобрал, взял под свое крыло». Тут, конечно же, был Господу укор. Я словно говорил ему «смотри, я буду твоим учителем в любви». И бунт против Бога здесь тоже был. Почему стоит нам захотеть быть лучше, чем мы созданы от природы, мы сразу же идем против Него?» Неужели и в хорошем у нас тоже есть предел, граница, и мы не должны ее приступать? Больные же уповали лишь на Бога. Я не знаю, молились ли они ему или как они молились ему. По большей части они ведь были атеисты. Но слышал, что они говорили Господу, что я хороший, очень хороший человек, что я хочу их всех полюбить, и, может быть, стоит мне в этом хотя бы чуть-чуть помочь. Ведь я уже дала много любви. В них эта любовь есть и сейчас. Это моей любовью говорили они Богу, они начали жалеть друг друга. То есть моя любовь не ложная, не фарисейская, и они просили Бога, считали справедливым, если он сотворит чудо, даст, добавит мне любви, чтобы ее хватило на каждого. Все с любовью, что я хотела, они оставили, не изменили тут ничего, только убрали, что я сам, убрали мою кор, мою гордыню, мой бунт, это больше не должна была быть любовь человека к человеку а любовь Бога к человеку, но через человека явленная. Кто знает, может быть, Господь и услышал молитвы больных, но дело казалось не столько их, сколько меня. И он ждал, когда я сам обращусь к нему, сам попрошу. А у меня не было сил ни на жизнь, ни на веру, в чудо. Я по-прежнему работал, но с каждым днем записи давались мне все тяжелее. Меня охватила опасия. В общем, стало безразлично, пишу я, или не пишу. Я словно забыл смысл своей работы, просто делал ежедневный урок и все. Впрочем, возможно, что апатия, безразличие были связаны с тем, что просто приближался новый припадок. Моим прежним еще больничным приступом за неделю и раньше предшествовали подобные вещи. Припадок действительно пришел, но был необычным. Сознание тускнело медленно и постепенно, не гладко, а будто мерцая. Временами я отчетливо понимал, где я. Даже мог говорить. Потом оно снова уходило. Это не было обрывом, скорее напоминало те дни, когда меня начали глушить большими дозами лекарства, и я все равно никак не мог к ним приспособиться. Давно уже по-настоящему я боялся одного — потери памяти. Но в том состоянии, в котором я тогда был, припадок стал для меня благом. Я хотел все оставить позади, забыть, и только он мог мне помочь. Первым ослабел страх. От него осталось слово, понимание, что он есть, но не он сам. Мне был дан отдых, возможность заснуть, отойти в сторону. То есть я ни в чем не был обвинен. Наоборот, обещано снисхождение и милость. И вот последнее, что я помню, я хочу у всех просить прощения и всех простить. Я уверен, что все будут прощены. Все, не только я, оправданы. Вообще все будет так, будто я сумел сделать, что хотел. Мне хватило, достало любви». Я говорю это тем, кто лежит со мной в палате, я доволен, что могу их обрадовать, потом выхожу в коридор, чтобы сказать эту добрую весть и другим, и тут наталкиваюсь на Ифраимова. Хотя с укором, но в сущности никого не виня, я говорю ему, почему, зачем вы мне рассказывали про мадам Десталь, к чему эта длинная печальная история. Говорю, понимаю, что пока она не окончена, пока я не знаю ее смысла, по-настоящему заснуть и забыться не смогу. На что он грустно отвечает: "Как, Алёша, разве вы не помните, что много раз спрашивали меня про остатную элегантную старуху из соседней палаты? Вы ещё удивлялись, что не можете понять, кто она, из обычных здешних пациентов или из нас воспитанников ФПГ. Так вот, это Мадам Досталь, та самая Жермен Досталь, о которой я вам рассказывал. Вдобавок в платье. История ее жизни, я думаю, имеет право быть занесённой в синодик." Влюбленный же в нее старик, знаменитый философ Федоров, мне кажется, что и он, и солдаты, с которыми спят медсестры, тоже должны быть помянуты, ведь на самом деле они никакие не солдаты, а дети Федорова от мадам де Сталь, те лишенные разума дети, которых она родила ему в Петербурге и которых в молодости он ни разу не видел. Даже не знал, что они у него вообще есть. «Он и сейчас не верит, что они его сыновья», — говорит Ифраимов. И тут же вслед за его словами, будто и вправду мне только это и надо было, чтобы заснуть, в памяти провал. «Делал ли я что-нибудь еще, говорил ли с кем-нибудь, я ничего не помню. Во мне лишь есть знание, что я болен, я был долго чуть ли не целую вечность». Всего я пролежал без памяти больше полутора месяцев. Но на этот раз сознание восстанавливалось легко и без потерь. Я пришел в себя, будто просто заснул. Проспал ночью и вот теперь очнулся. Совпало даже то, что заснул я, вроде бы говоря, с Ифраимовым, а первое, что после припадка помню, он стоит рядом со мной у окна и ногтем что-то чертит на заиндевевшем стекле. Как нож между камнями хорошей кладки, здесь не помещается даже ночь. Говорили в коридоре, затем я захотел лечь, и мы перебрались в палату. Но нынешний приступ у меня не первый. Я знаю, что он был, знаю, что я долго был без памяти, и мы говорили с Ифраимовым о Мадамде Сталя, о Федорове, о солдатах отнюдь не вчера. Тут меня не собьешь. Люди, которые живут гладко, день за днем, редко замечают изменения. Ведь они добавляются по капле. А так сегодня тоже, что и вчера, и завтра, судя по всему, будет то же самое. Жизнь имеет только одно начало и один конец. У их памяти, конечно, есть опоры, но их немного. Несколько эпизодов из детства, брак, рождение детей и так далее. Мы же те, кто больны той же формой амнезии, что и я, по многу раз начинаем заново. Болезнью наше существование редко очерчено и разделено части его автономны, и мы даже не стремимся запомнить лакуны, не делаем вид, будто ничего не случилось». После третьего, четвертого припадка не я один начал ценить этот рваный ритм. Я уже приспособился к нему. Мне стало нравиться, что все свежо, ярко, много красок, совсем мало рутины, и вкус жизни иной. Ты ведь вернулся почти из небытия. Однако первые дни после приступа, обычно нелегкие, как правило, ты осторожен в словах и в вопросах, редко вступаешь в разговор, только смотришь со стороны, слушаешь, пытаешься разобраться. Никто ведь не хочет попасть в просаг. Прослыть сумасшедшим. Каждый раз я поражался, сколько нового произошло, потому что, чтобы все запомнить, быть на уровне, приходилось тратить чуть ли не три месяца за месяц без памяти, как на войне, год за три. Соответственно, и опасность я тоже чувствовал, как на войне, особенно там, где что-нибудь не понимал. Я видел ее сразу, и ни о чем предупреждать меня было не надо». Но на этот раз, очнувшись, я почувствовал, что не только я, но и те, кто не терял памяти, тоже ничего не понимают, тоже боятся. Это было новое ощущение. Жизнь, которая никому не казалась рутиной, устойчивая, стабильная, куда-то ушла, а на его месте оказался страх. Страх был настолько везде и отовсюду, что я, наверное, мог догадаться, что здесь не один мой страх. Но такое было впервые, и сначала я себе не поверил, решил, что был без памяти год или еще больше, и, конечно, очень удивился, когда, наведя Ефраимова на данную тему, узнал, какое сегодня число. Только тут я понял, что страх и вправду лишь в малой части мой собственный. Не знаю почему, но боятся они все. За окном падал снег, ветра не было, и он падал большими густыми хлопьями, ложился на деревья, на землю, на цветочную клумбу... Кажется, последние дни была оттепель. Земля оттаивала, и сначала согретый ей воздух временами шел вверх, снег тогда останавливался, иногда даже медленно с ним поднимался. Было похоже, что хлопья тонкими ниточками привязаны к небу. И кто-то еще ничего не решив, то дает ему пасть, то снова, раскаявшись тянет к себе. Но это продолжалось недолго. Земля быстро остывала, и к ночи, когда на территории больницы зажгли большие желтые фонари, все было покрыто снегом. Остался он один, даже черные ветки деревьев сделались в темноте, не видны, лишь обозначены белым. «Я уже знал, что сегодня 28 марта, и сказал Ифраимову, наверное, последний настоящий снегопад. До января снега вообще не было, так и я и остался в этом году без зимы». «Нет, Алёша, ответил он грустно, — «это не последний снегопад. Снег будет идти еще 40 дней и 40 ночей, будет падать и падать». «Но ведь такого не может быть», — возразил я, — «чтобы в Москве весь апрель и половину мая каждый день без перерыва шел снег». «Да», — сказал Фраимов, — «прежде подобного действительно не бывало. Но нынешний год не похож на предыдущие. Вслед за тем, как сорок дней кончится, пять месяцев, сто пятьдесят дней будет бушевать пурга, метели. Они нанесут столько снега, что от самых высоких гор до последней низины, от юга и до севера, все замерзнет, все потонет и уйдет под снег». Лишь следующей весной придет тепло, и он, наконец, растает, водой стечет в море. «Получается, — сказал я, — что это как потоп. Кто же этот год тогда переживет?» «Это и есть потоп», — подтвердил Ифраимов. «А тот первый потоп, — спросил я, все еще до конца всему не веря, — из-за чего он был? Почему Господь хотел нас погубить и сейчас? Почему сейчас Он опять это хочет?» «Господь, — сказал Эфраимов, — создал земной мир таким же завершенным и прекрасным, каким был рай. Все словно было на вершине, в расцвете, и человек тоже. Но душа его была душой ребенка. Она родилась только вчера, и только вчера начала длинный путь, который должна пройти душа человека, чтобы узнать, что в мире добро, а что зло. Адам был ребенком, взрослым ребенком, и, отведав плода с древа познания добра и зла, получив высший дар, дар творения, Он начал играться с ним, как всякий ребенок. В том, что он делал, он был беззаботен, бесстрашен, душа его еще не была воспитана, и он не знал за собой греха. Изгнав Адама из рая, Господь отдал ему всю землю, чтобы он управлялся на ней сам, и отошел в сторону. Но человек не остановился в познании, не испугался своего дара, я говорю. Он был бесстрашен, как ребенок, мир вокруг был един, все соединялось со всем, и это был восторг, обладание друг другом, понимание, что все-все тебе родное, все твое, и ты принадлежишь всему. Ты не один, слава Господу, ты не один, ты лишь часть целого, и ни за что не в ответе. Всякая плоть извратила свой путь, даже ангелы стали входить к дочерям человеческим, увидев, как они прекрасны. «Живое забыто, заповедь Господа сказавшего, и произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. Скоро мир заселили невиданные уроды и ублюдки. Из подобия рая земля сделалась некой чудовищной кунсткамерой. Она раслилась наполнилась убийствами, злодеяниями, насилием, и Господь, узрев это, ужаснулся миру, который он породил». Но самым страшным отродием человека был кентавр добра и зла. Тоже ребенком, играясь, Адам скрестил их, и появилось зло, которое рождает добро. Добро, которое ведет козлу, и еще великое множество их разновидностей, где вообще не разберешь, где кончается одно и начинается другое. Так все перепуталось и переплелось. Наслав на землю водопотопа, Господь думал очистить мир снова вернуть его в первозданное состояние. Большинство уродов тогда и вправду утонуло, но этого мутанта извести не удалось. Не имея тела, он жил в душе человека, жил в душе даже самого праведного из людей, Ноя, и, попав на ковчег, уцелел. Даже Христа, Сына Божьего, чистое добро, данное Господом людям в искуплении их грехов, Данное как прощение, как возможность очиститься и воскреснуть для жизни с Богом, и его сумели соединить со злом. Сколько крови, сколько несправедливости творилось его именем, сколько невинных погибло. Господь не питал иллюзий на сей счет. Он говорил, когда сошли воды. «Не буду больше проклинать землю из-за человека, ибо помысел сердца человека зол с юности его». То есть, что человек может исправиться, он не верил. Живые твари, сумевшие сохранить свое естество, каким его сотворил Господь, ко времени потопа еще существовали, а чистого добра не осталось. Все оно было перемешано со злом. «Но ведь Господь поклялся, что не будет напускать воды потопа на землю и губить живое, уже зная это, — сказал я, — почему же сейчас он нарушил слово?» «Он ничего не нарушал, — возродил Ифраимов. Этот потоп вообще не воля Господа». Он лишь снизошел к молитвам, которые много лет обращал к нему людской род. Если до потопа человек, не ведая греха, легко творил зло, то после потопа, после Ноя он понял, как греховен, как далек от Бога. Грех стал доставлять человеку немыслимые страдания. Он был как короста, все тонул возле. Да и тогда были те, кто умел найти путь к Богу умело среди всеобщего зла оставаться праведным. Именно их молитвами чаша весов долго колебалась. Иногда даже казалось, что их жизнью, их учением, их пророческим даром добро одержит верх. Но потом люди окончательно отчаялись. Когда человек думал, что может спастись, вернуться в рай сам без помощи Бога, вернуться, построив вавилонскую башню, теперь же он вспомнил, что создан по образу и подобию Господа и решил повторить его в другом призвать потопы и покончить со злом. Мысль эта крепла, крепла в людях, и однажды пришло время, когда они уже не могли думать ни о чем ином. Это превратилось в манию. Они были уверены, что то, чего хотят, угодно Господу, и не скрывали, что их потоп будет жестче Богова. Они знали, где корень зла. Корень был в них самих, был в каждой человеческой душе, и они стали молить Господа о смерти. Молить, чтобы погибли все, весь их род. Никто, будь он даже праведник из праведников, не должен был уцелеть. Революция была началом потопа. Потоп, говорил Ифраимов, вовсе не всегда связан с водой. В Торе даже сказано, что при Ное Господь наслал на землю потоп вод. Сам же потоп в переводе с древнееврейского означает смешение всего и вся. То, что происходит во время лавины, селя. Огромная масса камней, песка, глины, земли вместе с той же водой по долине, будто по жёлобу, с рёвом и грохотом несётся с горы в низину. Все, кто попадается ей на дороге, дома, сады, люди, поля, которые они пахали, скот, который они пасли, размолоты и перемешаны в кашу. Кто здесь жил? Жил ли вообще кто-то? Всё занесено грязью, корни и связи между людьми и между вещами обрублены. Откуда ты, где и когда рос, стёрто, забыто? «Уравнено, в конце концов, не найдешь». «Когда же это началось?» — спросил я. «Как давно это в нем проявилось? Что человек сам захотел своей смерти, решив, что со злом ему уже не справиться». «Ну, трудно сказать», — ответил Ефраимов. «Даже, наверное, нельзя точно. Все шло, возревало медленно. Лежал тут у нас один человек, правда, недолго. Фамилия его Ильин. Так он говорил, что совпало это с приходом Христа. Но я бы дату жестко ставить не стал». Мне вообще кажется неправильным, что сегодня может быть одно, завтра совсем другое, хотя, конечно, приход на землю Иисуса Христа — рубеж. «Господь», — говорил Альин, — «тогда задумал спасти человеческий род и послал на землю его, второго Адама, дав знать людям, что грехи их прощены, искуплены, все плохое забыто, и жизнь может быть начата заново». На этот раз Господь не повторил ошибки. Христос был зачат на земле, и в отличие от Адама, здесь же, на земле, должен был прожить полную человеческую жизнь от рождения до смерти. Жизнь с младенчеством, детством и отрочеством. Однако, говорила Ильин, раньше, чем Христос, еще дитя начал ходить, его рождение странным образом перестало быть тайной, изменило мир. Изменилось и стало другим все». И устройство жизни, и соразмерность, и соотношение ее частей, само ее здание изменилось даже то, что считалось в мире праведностью и грехом. Да, праведность всегда, праведность, а грех ведь грех, и все-таки в пространстве между ними нечто было нарушено, сдвинуто, искажено. Многие сбились, заблудились тогда, их спутала путеводная звезда, которая вела волхвов к Христу, и они потеряли дорогу. То, к чему стремились эти люди, спокон веку, знавшие свой путь, знавшие, что силы их невелики, разом рухнуло и уже не могло быть правильным на земле, во всяком случае, пока на ней был и по ней ходил Иисус Христос. «Я не хочу так сказать», — говорил Ильин, «но получается, что когда появился на земле Христос, там, где он жил, в Израиле, остался только один революционный мгновенный по своей сути путь праведности, тот путь, которым шел Сын Божий и его ученики». Живущие под звездами волхвы и пастухи первыми заметили нарушение естественного строя жизни. Оно было сильным. Господь спустился в мир, где человек должен был управляться сам, и его пространство оказалось тесным для Бога. Это нарушение привычного хода вещей, это столь массивное пришествие Бога на землю, напомним, что ни до, ни после подобного не было, с неизбежностью изменило судьбу избранного им народа, и не только его. Три года ходил Иисус, проповедуя по Израилю, и от них осталось не только то, что Он говорил своим ученикам, и что через Писание дошло до нас, не менее важным было знание, вынесенное из земной жизни самим Христом. Единственное, что может помочь человеку – чудо. Христос не утешает коллег и больных, у Него нет для этого слов. Он не призывает их смириться, Он лечит. Это суть. Участь коллег у вечных и бесноватых так ужасно, что слова без спасения – ничто. То, сколько чудес самых разных совершает Христос на земле, показывает, как необходимо чудо в мире, как целительное, и что без него нельзя. Чудеса творит Господь, убежденный, что мир страшен, и Он, Христос, послан спасти его. Тот же Ильин говорил, все споры между Христом и фарисеями сведены в притчу о работниках. В ней спорят два пути к Богу. Хозяин за динарии, вечное спасение, нанимает работников на свой виноградник. Когда полдень минул, нанимают других. За час до окончания работ третьих, и всем платят одну цену, динарий. И когда работавшие с утра возмущаются, говорит одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Здесь видно, что чудо, милость больше справедливости, больше долгой, медленной, тяжелой работы, чудо больше всего. В основании того, что, исполнившись Святого Духа, Христос делает на земле добро, прожив столько лет в миру, видя так много зла, он теперь, перестав быть человеком, став Мессией, снова став Богом, не может не творить добро, как можно больше добра, добра самым слабым и увечным, и самым грешным тоже». Он в сущности нарушает им же установленный порядок вещей, немедленный путь раскаяния и исправления человека, немедленный путь спасения его от греха и, как награда прошедшему этот путь, вечное блаженство, а просто горы и горы добра, мешки добра. И чем хуже тебе, чем более ты слаб и грешен, тем более достоин добра, достоин милости и снисхождения. Чтобы добра было больше, он посылает своих учеников во все стороны, говоря им «больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте и дальше, даром получили, даром подавайте». Чтобы они не задумывались, творить добро или нет, и достоин ли просящей милости. Ильин говорил В Христе есть много радости Бога, который может и, наконец, творит добро, который уже не должен ждать, когда человек исправится, не должен смотреть на все бесконечные беды и горе человеческой жизни, которые любят человека как свое дитя, ведь человек и есть его дитя, его продолжение, и создан он по образу его и подобию, и в страданиях тоже. Бог просто дальше не в силах смотреть на беды людей, видеть, что зло множится, что его каждый день больше и больше, а так, конечно же, в Божьем мире быть не должно. И потом, разве он не помнит, с чего и когда началось зло в мире? Началось, когда человек был ребенком, и трудно даже сказать, отвечал ли он за свои поступки, мог ли отвечать за них, да и зло, сделанное им, разве сравнимо с тем, что было дальше? И вот Сын Божий, полный любви, полное желание простить, жажды чтобы зла больше не было, и еще жажда равенства. Почему у одних есть все, и праведность тоже, а у других ничего? Ведь они от одного корня, от Адама. Он тем, у кого ничего нет, у кого меньше всего, нищим, больным, увечным, мертвым, дает чудо прощения и избавления. Но тогда, говорил Ильин, то, для чего создан Богом человек – Человек, которому дано творить добро и зло, и который когда-нибудь по вере Бога откажется от зла, свободно изберет добро и, значит, установит истинность, доброту Господня мира, окажется невыполненным и все, что было после рождения человека. Все зло ненужным, простым порождением зла. И сделанное на земле праведниками тоже ненужным. И нет у Бога никого. И главное, добро не лучше зла. Люди его не выбрали, не захотели или не успели. И Христос останавливается. Ильин говорил, иудейская вера – это вера не учеников, а детей. Христианство же – вера учеников. У Христа не было детей, он никогда о них не думал. Сам он был сыном Божьим. Но представить себе, что, вознесясь на небо и сев одесную Бога Отца, он мог оставить вместо себя на земле своего сына невозможно. Это была бы уже совсем другая вера. Дети Христа, его ученики – ученики его учеников и так далее, то был, конечно, иной, неприродный, и потому странно быстрый путь распространения веры. Случалось, что за один единственный день в христианство обращалось население целого города или, как с Русью, целый народ. Ученики Христа очень и очень спешили. Они верили, что его второе пришествие и страшный суд скоро, очень скоро, может быть, через 15, может, через 20 лет, или время, которое у них осталось еще короче – Они пытались спасти как можно больше людей, больше и больше, могли думать только об этом».